Глава двадцать вторая Кертис поперхнулся воздухом от удивления, явно настроенный на другой лад с налетом романтики. Ага, как же, темный вечер, девушка, маячившая приключения и совместные пикантные воспоминания, разбежался что-то. Впереди отрезвляющее будущее. Холодок, который шел влажным туманом от привидения, заставил нас не только поежиться, но и быстро переключить все внимание на незваную гостью. Аллан совершенно не понимал, что здесь делает эта полупрозрачная леди, но я-то знала, пришла за исполнением обещания. Дженни, ты от меня уже столько дней бегаешь», — призрачная ведьма обмахнула веером лицо, будто сушила волной воздуха невыплаканные слезы. «И вот опять у тебя неотложные дела, но тебе повезло, что я стала невольной свидетельницей разговора. Тот тоннель под водой, о котором ты говорила, давно заброшен, там случился обвал, но я знаю другой способ попасть гномам, другой ход». В этом ее таком соблазнительном пояснении так и напрашивалось «но». Многозначительное такое, многообещающее «но» на мою голову. Пауза оказалась слишком безжалостной для меня. Я разорвала ее первой. «И где он?» «Я покажу, но моя...» Ведьма выразительно повернула голову Калану и замолчала. «Он и так многое знает». Махнула я рукой, смиряясь, что укротитель с моего первого дня в академии частенько участвует в моих делах. Можно говорить. Привидение долго и оценивающе смотрело на Алана и как-то недобро поджимало губы. Хотя, может, это мне показалось? Кто их, призрачных, поймет? Но после она решительно кивнула, будто решила для себя что-то в голове, лишь переспросив у Кертиса. «Ты же чистый укротитель, да?» — Из высших? — Алана немного перекосила от термина, означающего наивысшую чистоту родословной, но неохотно кивнул. — А это имеет значение? — Да нет, — пространственно ответила призрачная ведьма, а на лице ее промелькнула едва уловимая улыбка. — Тогда или нет? — как-то она странно сказала. — Так вы покажете нам ход в гномье лабиринты? «Он же находится на территории Академии, верно?» — спросила я. «Покажу но сначала, помоги мне с Мари. Она больше не может ждать». Привидение так стремительно повернулось ко мне, обдав ледяным потоком воздуха, и так решительно потребовало от меня исполнение обязательств, что меня взяла секундная оторопь, но беспокойство за брата не давало проявить слабину. «Моему брату срочно нужна помощь, а Мари... Она же может подождать!» «В конце концов, что важнее, покой души или жизнь живого? Разве можно сравнивать?» «Для меня все было решено, вот только быстрое попадание в гномье царства сейчас зависело от призрачной ведьмы, что было крайне досадно. Ну, куда она так спешит с упокоением? Пра-пра-пра! Днем раньше, днем позже! Неужели Мари так изводит предка?» «Не может! Сегодня последний день, иначе душа рассеется!» Холод, что исходил волнами от привидения, стал настолько нестерпим, что я сдвинулась в сторону Алана, что не осталось незамеченным с его стороны. Кертис настороженно посмотрел на ведьму, потом внимательно на меня и спросил. «О чем речь? Что от тебя хочет это привидение?» Я задумалась, знает ли Кертис о том, кем призрачная ведьма была в прошлом, но потом поняла, что сейчас это не имеет ровно никакого значения. Время идет. Ее пра-пра-пра-внучка Мари Финис, призрачная леди, просит помощь упокоить ее душу. «Упокоить? А ты тут при чем?» Алан положил руку на мое плечо и повернул к себе. Достаточно тактично и заботливо, поэтому я не стала скидывать руку и устраивать сцену, расценила как жест поддержки. Наверное, парень заметил, как я дернулась в сторону от ведьмы и решил подбодрить, показать, что он рядом. Я видела ее дух после смерти, и я же нашла ее первой. Я вспомнила обескровленное тело куратора ведьм и прикрыла глаза, стараясь прогнать всплывшую в воображении картинку. «И из-за этого ты чувствуешь ответственность?» Алан чуть сжал мое плечо, и я раскрыла глаза. «Немного», — нехотя призналась я. «Дженни, если поторопимся, успеешь везде. Если не согласна помочь, прости, но тем, кто не выполняет обещаний, я помогать не буду». Ведьма уже откровенно злилась и не прикрывала лицо веером. Уперла руки в бока и притоптывала полупрозрачной ногой. Как же она ловко про обещание повернула дело в свою сторону. А я вот не припомню, чтобы клятвой расщедрилась или давала какие-либо гарантии помощи. Но если сейчас поссорюсь с привидением, то мало того, что мы с Кертисом и Чучелом всю ночь вход к гномам искать будем, так она еще и о том, как оживить мою звериную суть, не расскажет а привидение, как бывший куратор, должна знать многое. Получается, выбора-то нет. Придется сперва помочь с упокоением духа Мари Финис, а потом уже идти рекомендуемым призрачной ведьмой путем к гномам. Эх, надо поучиться предприимчивости у кота и призрачной ведьмы, а то я-то по доброте душевной собиралась просто так помогать с упокоением, а вот мне просто так помогать никто не собирался. Хотя, может, это я зря, и привидение просто переживает за потомка и ее душу так сильно, что я не оставила ей иного пути, откладывая встречу. Кто знает, что она там сказала? Душа рассеется так быстро. Хорошо, пойдемте, только побыстрее. Согласилась со вздохом и поймала вопросительный взгляд Алана. «Только молодой господин Кертис должен подождать здесь!» Настойчиво попросила призрачная ведьма, указывая кончиком веера вниз. «Это слишком личное дело!» Я почувствовала, как укротительно насторожился и напрягся. Цепко посмотрел на привидение и разочарованно скривил лицо на котором так и читалось «Жаль, привидение не поддается дрессировке». А я испытала небольшое разочарование, только обрадовалась, что привидение позволило спокойно рассказать Алану про Мари и не возмутилась, как оно тут же провело черту и оставило парня за бортом. «Время!» Призрачная ведьма подняла голову вверх, словно закатила глаза. «Никуда не денется твой Кертис! Вон, твоей новой ожившей игрушкой займется пока!» Алан кинул возмущенный взгляд в сторону привидения и тихо прошептал что-то себе под нос, похожее на очередную команду, но только потратил энергию зря. С этой призрачной дамочки, как с гуся вода. Бестелесное же создание. «Я пойду с вами!» Отбросив бесполезные попытки в сторону, Алан поправил чучело на плече и подошел вплотную ко мне. Судя по взгляду, ему совсем не нравилась призрачная ведьма и ее предложение. Во время ритуала упокоения не должно быть посторонних. Медленно и достаточно зло выдавила из себя ведьма. О, как ей не нравилось, когда что-то шло не по ее правилам. Тогда я буду неподалеку и точка, иначе ничего не выйдет. А уж гномом гномам мы найдем ход. Укротитель схватил меня за запястье, будто для подтверждения своих слов. Либо со мной, либо никак. И привидение слегка перекосило на лицо. Даже веер не успел спрятать всю гамму эмоций призрачной леди. Молчание длилось минуту. Именно столько времени понадобилось привидению, чтобы взять себя в руки и найти компромисс. «Расстояние сто метров и не сантиметром больше». «Я не хочу рисковать душой Марии из-за юношеской спесивости», — наконец сказала она. Теперь перекосила Кертиса, но все же он кивнул, презрительно посмотрев на призрачную ведьму. «Вот так и наживают врагов, однако». «По рукам». На том и согласились. Мы шли минут пятнадцать в абсолютном молчании, пока окружающая местность не показалась мне смутно знакомой. Только видела я ее чужими глазами, кикиморы и еси. Сейчас краски были гуще, насыщенней, а в нос ударил запах перегноя. Болотистая местность не радовала ни проходимостью, ни ароматами. Ноги вязли в жижи, подошвы громко чмавкали. А я с завистью смотрела, как легко проплывает над всем этим безобразием привидение. Ей-то через такие дебри не надо пробираться. Камыш справа скрывал водный канал, но я могла поклясться, он там. Левее можно было увидеть покосившийся каркас заброшенного парника, а далеко впереди как раз показалась поросшая мхом и зеленью крыша сарая. В прошлый раз внутри него находилось тело куратора ведьм. А как же дело обстоит сейчас? Останьтесь здесь, господин Кертис, приказала призрачная ведьма, а потом поняла, что было достаточно. Бестактные риска и умаслило дело реверансом. Алан лишь недовольно скривился, глядя вперед и дотошно изучая местность, после чего наклонился ко мне и сказал «Будь осторожна с ней». «Дженни!» — позвало привидение, застыв у тонкого деревца неподалеку. В сумерках полупрозрачный силуэт выглядел таинственно и немного пугающе. И я была согласна с выводами Алана. С ведьмой, будь она даже призрачной, надо быть настороже. Я поравнялась с полупрозрачной дамой, она же не сводила пристального взгляда с укротителя, словно старалась пригвоздить его к месту, а потом резко отвернулась и стремительно понеслась к сараю так, что я едва за ней поспевала. Через ветхую дверь ей не составило труда пройти, а вот мне эта покосившаяся деревяшка, поддалась с трудом. Это что же, у Еси селенок побольше моих будет, раз тогда, не прилагая лишних усилий, я в ее теле легко вошла внутрь. В тот раз здесь было чисто, будто все только-только вымели и вычистили перед тем, как поместить туда тело ведьмы. Сейчас же здесь было столько хлама, что я засомневалась в зрении Кикиморы, но, как оказалось, Беспорядок был только на входе, словно кто-то из всех сил старался забаррикадировать Мари Финис от посторонних глаз. А уже в глубине сарая, как и тогда, на столе лежала мой бывший куратор. Рядом, вокруг, внизу и вверху, над телом ведьмы, будто паутина, красные нити. Они опутывали тело Мари как кокон И шли в разные стороны к подвешенным бумажным шарикам. Не успела я задуматься, что внутри этих самых разноцветных сфер, как привидение, одернуло меня. Скорее, у нас мало времени. А что это? Я показала глазами на опутывающие нити, но призрачная ведьма даже не подняла глаз. Ответила, внимательно осматривая Мари. Ритуальная привязка души. Не обращай внимания. Она в ней все время как умерла. Ведьма принялась опять обмахивать глаза веером, а у меня в голове произошла нестыковочка. Я в теле есени видела здесь никаких нитей или их видят только ведьмы, но тогда у меня есть еще вопрос. А как здесь оказалось тело вашей пра-пра-пра? Ведьма не хотела терять драгоценного времени, суетливо летая вокруг тела Мари и недовольно поглядывая в мою сторону но на вопрос все-таки ответила, так как я не двигалась с места. «Ну что ты такая подозрительная? Понятно же, что привидение не может и спичку подвинуть, не то что тело, и так многозначительно выпятила свои облачные глаза, что я поморщилась. Брр, неприятное зрелище». «Ага, значит, у призрачной ведьмы есть вполне себе живой помощничек, личность которого, судя по молчанию, Она раскрывать не собирается. Ну что ж, ее право. И чем я могу помочь? Помня, что Зак до сих пор ждет спасения в гномьих лапах, я вернулась к делу. Ведьма выпрямилась и так предвкушающе улыбнулась, отчего почему-то стало тошно. Похоже, способ мне не понравится. Ничего сложного. Просто выпей сначала вот из этой чаши и сможешь призвать душу Мари к контакту. А дальше слушай мои инструкции, я тебе все расскажу. Призрачная ведьма показала на пиалу полную черной жидкости, стоящую на столе рядом с плечом куратора. Хм, интересно, а здесь ей тоже помощник помог? И что это? Зелье, снадобье, отвар, выжимка? Тогда, вероятнее всего, ее подручный из ведьм, ведьмаков или врачевателей, хотя это, может быть, не точно. Я взяла чашу и оглянулась по сторонам в поисках места, куда бы присесть. Как-никак контакты с духом, мало ли, на ногах не устаю, но не нашла ничего подходящего, кроме как груды деревяшек. «Можно стоя?» — соблаговолила ко мне призрачная дама. «Увольте!» — в такт ей ответила я, а про себя добавила... Уж позвольте, раз мне пить непонятно что для вызова души, то я хоть о себе позабочусь немного. И присела на эту самую груду, выбрав местечко, где не посажу за нозу. Пей! Привидение нетерпеливо прожигало чашу взглядом, а я внутри не скривилась. Ну что за день такой? Пей, да пей. То одно, то другое. Призрачная ведьма встала рядом, а по моей коже побежал неприятный холодок от присутствия рядом привидения. Я поежилась, взглянула еще раз на темное содержимое пиалы и залпом выпила до дна, не проронив ни капли. Братцу может быть туго у гномов, нечего затягивать, раз уже здесь. Расквитаюсь с упокоением, спасу Зака и как следует надеру наглую кошачью за морду, так что он от слова кредит будет нервно вздрагивать, И обливаться кровавыми слезами, твердя, нет, нет, не возьму, мамой клянусь. У меня и так денек не из легких, еле на ногах держусь после всех передряг, а на горизонте маячит экономический кризис Дженни. Спросы есть, а предложения нету. Утомилась морально, почти сдохла физически. Безумно хочу передышки, но из-за любимого родственничка уже готова плавленное олово из печи пить, лишь бы побыстрее расквитаться со всеми проблемами. Первые секунды после потребления питья ничего не происходило. Будто не я недавно опрокинула в себя чашу безвкусной черной жижи. А потом мир стал постепенно светлеть, обстановка размывалась, краски блекли, пока не выцвели совсем. «Вокруг уже стало все белое?» — каким-то торжественным тоном спросила призрачная ведьма, и ее голос я слушала так близко, словно она сидела внутри ушной раковины, покачивая ножками. «Да!» — мой голос звучал так звонко, что я вздрогнула от собственной громкости, после чего шепотом повторила. «Да!» «Зови, Мари Финис, явись передо мной, встань ко мне спиной!» Я не стала долго раздумывать над странной постановкой фразы. Мало ли, тонкости вообще не с духами. В глаза нельзя смотреть или еще какая особенность. И просто повторила слово в слово. Появилось? нетерпеливо спросила привидение в моем ухе. «Нет», — тихо ответила я, глядя на белое поле перед собой. Размытое марево поднялось вверх, и теперь казалось, будто эфемерное небо обозначилось серым а внизу нашла покой безупречная снежная долина. Повтори еще раз, вложи мыслеобраз в просьбу. О, мыслеобраз! А что дальше? Сотворить из материи? Воплотить в жизнь? До времени нашего знакомства с куратором и суток не наберется. Смогу ли я правильно представить ее? Ладно, Зак, наверное, томится там, в подземелье, а я и пофантазировать ленюсь. В голове собрала все мельком замеченные характеристики бывшего куратора-ведьм, представила ее внешний вид и повторила призыв. На белоснежном поле появился едва заметный силуэт, который наполнялся цветами постепенно, снизу вверх, будто его заливали красочным содержимым, словно бутылку на безжизненном фоне. Пара мгновений, и черты становятся четче, линии тела очевидней, а образ узнаваемым. И через минуту ко мне спиной стоял дух Мари Финис. Ну как? ухо раздражал нетерпеливый тон призрачной ведьмы. Она здесь, совсем тихо ответила я, будто боялась потревожить дух безвременно почившей Мари. Слышала свой голос так отдаленно, будто не мой, а само ощущение было подобно трансу. Тело полностью расслабилось, а мозг кристально чист от тревог. Отлично! Торжественный крик в моей голове заставил поморщиться, а потом привидение поспешило исправиться. Тональность стала приятней. Теперь, повторяй, за мной: ты душа беспокойная, в этот мир не прошена. И тут же в другое ухо я услышала смутно знакомый мужской голос, говорящий на распев и манящий спокойствием: Ты, душа беспокойная, в этом мире желанная. Ведьма эмоционально в другое ухо. Оторвись от мирских сует, испытай ты покой души. И мужской, размеренный, возвращайся скорей, тело здесь тебя ждет. И тут же ведьма возмущенно, практически вырывая меня из блаженной расслабленной неги. Повторяй, что молчишь! Я поморщилась, тряхнула головой, прогоняя наваждение, и поморщилась от боли. Два голоса повторяли вновь и вновь, как заведенные, доставляя буквально физический дискомфорт, раскалывая мою голову пополам. Хотелось как можно быстрее избавиться от них, но все мои попытки закрыть уши руками терпели крах. Голоса не замолкали ни на секунду, казалось, они не слышали друг друга, до того невозмутимо настаивали на своем. В моем сознании царил настоящий улей, чей гудеж выматывал и изнурял, морально выводил из себя. «Ащ!» — прошипела я, разозлившись не на шутку. «Кто тут со мной в эти странные игры играет? Так душу возвращаем или упокаиваем? И если зовем обратно, то куда? В обескровленное тело? Ох, как мне не нравится ни один вариант. И кто обладатель мужского голоса? Один хочет отпустить из этого мира, другой вернуть обратно. Но связаны ли оба с безвременной кончиной куратора? Стоило мне задуматься над этим вопросом, как голова загудела, как чугунный колокол. Мне так было жалко Мари, что ушла из жизни в расцвете сил. Но действовать сейчас было крайне опасно. Я собиралась помочь с умиротворением души, чтобы Мари не терзала себя страданиями невыполненных дел в этом мире и спокойно ушла на круг перерождения но ситуация то изменилась речь пошла о возвращении в нашей академии только ходячих зомби не хватало нет я конечно понимаю что сама дурной пример показала летающими коробками и ожившим чучелом но это был дурной пример не надо на него полагаться неужели из за моей двойной силы как говорил великий потомок рода гун эмпат тео они полагают что я и дух могу пинком потусторонний мир отправить и обратно в тело вживить. Психи! В нос ударил запах благовоний, выбивая все мысли из головы, унося их вместе с приторным ароматом куда-то в снежную долину к мягкому силуэту духа Марифинис. Ко мне вернулось состояние медитации, глаза медленно закрылись, но зудящее чувство внутри не давало заснуть и говорило голосом Алана «Нон сомну». И почему-то оно говорит на непонятном языке. Мне сильно хотелось от души провалиться в сон, но чтобы пересилить команду укротителя, надо было призвать силы, а это было так лениво, энергозатратно и просто неохота. В прострации я откинулась назад, пока не почувствовала твердую опору и расслабилась, но не смогла уснуть, как пламенно не желала. И тут я услышала смутные отголоски разговора. «Ты меня обманула, ведьма! Ты хочешь с помощью девчонки изгнать мою Мари!» «Дух Мари слишком ослаб, у нее не хватит сил вернуться в тело, как бы я его не питала!» «Ты знала уже о состоянии ее духа, когда я спас девчонку от падения с полена и принес тебе, скажи, ты уже знала?» «А ты не заметил в ней ничего?» Вопросом на вопрос ответило привидение. «В ней кровь Мари!» Рыкнул мужчина. «Именно!» «И что ты этим хочешь сказать?» Мужчина был разъярен. «Что я нашла способ, чтобы и ты, и я были счастливы?» «Угробить мою Мари!» «Я оживлю ее!» «Ты только что говорила, что ее дух не выдержит вживление в тело!» «Ее дух нет, а мой вполне!» А с кровью Мари ты и не заметишь разницы. Из-за крови тебя также будет тянуть к ней. Ведь ты уже заметил силу притяжения к девчонке, да? Да ты! Ты! Ты! Что я? Хочешь остаться один до конца дней, потеряв любимую? Или рассчитываешь на новую попытку с этой девчонкой? Я тебя разочарую. Без тела. Все равно той любви уже не будет. Послушай меня, Эрис. Мы с тобой заживем душа в душу. Да ты даже разницы не заметишь. Мы с Мари похожи характерами и вкусами на мужчин. Да я скорее найду твои кости и скормлю их Бавкану, после чего рассею твою душу в долине мертвых. Без малейших сожалений. Дженни! На эту команду у мужчин мое тело автоматически выпрямилось из сидячего положения в лежачее. Но веки по-прежнему остались неподъемно тяжелыми. — Ты, душа беспокойная, в этом мире желанная! Будто чеканя каждое слово начал мужчина, вбивал мне прямо в мозг, заставляя морщиться. — Ты, душа беспокойная, в этом мире непрошенна! Истерически завопила призрачная ведьма. — Силент! Звучал внутри зудящий голос Алана. — Силент! Горло свело спазмом, невыносимо засвербело, а во мне начала просыпаться злость. Содержимое разговора заклятой парочки стало проникать в сознание частями, как через сито, но и того было достаточно, чтобы мои волосы встали дыбом. «Возвращайся скорей, тело здесь тебя ждет!» — вбивал слова копья в мой мозг Эрис. Да-да, я все-таки опознала его после обращения ведьмы. А чего зверела с каждой секундой сильнее, вот если бы не эта ослепляющая боль в голове от их двойных команд «Оторвись от мирских сует, испытай ты покой души!» настаивала на своем призрачная ведьма. Видимо, по их задумке я уже должна была спать от благовоний курильницы, что, возможно, было бы и правдой, не заведись где-то в глубине меня, Надоедливого жучка, постоянно отдающего команды голосом Алана. «Повторяй, Рива, ты уже давно в долине мертвых. Еще немного, и твоя душа не сможет вернуться самостоятельно». Вдруг предупредил меня Эрис, поразив сменой на дружественное Арива. «А я еще устрою ему вино с букетами, и Арива вовек не забудет. И пусть не думает, что я не злопамятная». «Значит, тогда от падения с летуна дракон меня спас не из любви к живому, а как раз-таки наоборот, из-за любви к мертвой. Беспокоился, смогу ли я вернуть ему любимую и носил на проверку к привидению. Что эту кашу заварила? Точно-точно, тогда еще мама сказала, что дракон меня унес куда-то из академии по воздуху на некоторое время. А призрачная ведьма чуть всех не перемудрила» ехидно-прозрачная. Наверное, и приворот Еси в сторону дракона на ее совести продумала все пути отступления. Но что он говорит? Я давно в долине мертвых, могу не вернуться самостоятельно. Хотела высказать все, что думаю, и совсем не лестно, но горло по-прежнему сдавливало тисками команда Алана. «Силент! Силент! Силент!» повторял он вновь и вновь. Но я так хотела сказать этим двоим, чтобы они не были так самонадеяны. Я не сплю, я в сознании и вполне могу сопротивляться. Я все слышала, я все чувствовала, и я, как истинная ведьма, готова даже смертельно проклясть сходу до седьмого колена, не заглядывая в учебник, только до речи верните. Кертис, ты же рядом, ты же поможешь, если что. Это же твой жучок так свербит где-то внутри, отдавая команды твоим назойливым командирским тоном. Я не могу больше молчать. Ведьма я с двойной силой, в конце концов, или нет?» Собрала всю волю в кулак и попыталась сбросить цепкую хватку команды укротителя с горла. «Нон прохибере!» Ни одна я зверела в нынешней ситуации. Голос Алана тоже звенел от напряжения и злости. Но я, воспитанная родителями, свободный духом и храбрый сердцем, подумала, что мне по плечу разобраться в ситуации. Напрягла силу воли, собрала докрупицу внутренние силы и с трудом скинула оцепенение с горла. «Нон!» — оглушающе зазвучало в ушах, уходя на нет.